Глава восьмая. Вообще-то мне становится лучше. Я в этом уверен. Здорово я себя напугал, да? Но все это позади. Я помню многое, а со временем вспомню и остальное. Даже головная боль потихоньку проходит. Я сижу здесь и сквозь щель в занавесках вижу ряды одинаковых кабинок, похожих на душевые кабинки или исповедальни. Сам я англиканин, но меня всегда грела мысль католических исповедей. Кто-то снимает с тебя все твои грехи и снова делает тебя благочестивым человеком, и всё за несколько простеньких наказаний. Через несколько минут я снова пытаюсь позвонить Лори и снова попадаю на автоответчик. Я уже собираюсь оставить ей ещё одно сообщение, но тут звонит мой рабочий телефон. Это Джерри. Здорово тебе досталось, дружище, говорит он. Как же хорошо его услышать, хотя его прокуренный голос звучит устало. Но орез доложил, что вид у тебя был дерьмовый. Половину участков считает, что ты напился или разбил свою машину, или то и другое сразу. Пост Джерри Гарнер мой начальник, но он также и мой наставник. Он стал протеже Пола, как только окончил полицейский колледж, а отец мой тогда был детективом-сержантом. Сколько я себя помню, Джерри приходил к нам домой, чтобы посмотреть футбол или просто поговорить. Он спрашивал моё мнение по всем вопросам, от женщин до политики и юриспруденции, а я отвечал на его вопросы со всей серьёзностью, не имевший под собой абсолютно никаких оснований. Последствия именно Джерри посоветовал полу заткнуться, когда тот попытался отговорить меня от работы в полиции. Это тот человек, который меня всегда прикроет. Со мной всё в порядке, отвечаю я, стишая грес рукава. Никаких проблем. Посте явно полностью ему доверяю, но не собираюсь признаваться своему начальнику в том, что у меня проблемы с памятью. Услышав на заднем плане смех, меняют тему. Ты в пивной? Я на работе, а ты не ответил на мой вопрос. На самом деле, это был не столько вопрос, сколько пересказ сплетен в участке, но я всё равно отвечаю. Нет, я не сидел за рулём и не пил. Треск как стёклышко. Говорю я и с облегчением слышу его смешок. Кстати, Джерри, у Изи всё хорошо. Я звонил ей недавно после того, как не смог связаться с тобой. Мне показалось, она была на взводе. У Изи всё в порядке. Похоже, Джерри собирается добавить ещё что-то, но вместо этого говорит: "Упасть при осмотре места преступления это не лучший карьерный ход, Рос. Я ни к чему не притронулся. Ни к чему важному, только задел столик. Я напишу подробный отчёт." «Ты не напишешь ни слова, твою мать, как и все остальные!» Я переговорил с Норризом и Райном. Этого не было. «Впрочем, — с теплом произносит он, — о своем будущем ты можешь не беспокоиться. Люди сказали мне, что в пятницу ты очень мило побеседовал с помощником комиссара. Значит, похоже, сообщение у меня на телефоне было правдой. Я действительно встречался с большим боссом. Это похоже на краткую вспышку света в пугающем мраке». Еще одна крошечная крупица информации. Джерри прикрывает трубку ладонью и говорит кому-то пару слов. Я решаю рискнуть. «А, и что еще сказали люди? Помощнику комиссара Сидике понравились твои мысли. Усмехнувшись, говорит Джерри. Отлично сработано. Не знаю уж, что ты там ему сказал, но у тебя получилось. Начальству нужны умные и честолюбивые энтузиасты, Рос. Скотланд-ярду отчаянно требуется толковый полицейский, разбирающийся в политике. А когда ты получишь новое кресло, я буду рад иметь друга в высших сферах. Очевидно, он рад за меня. Вот только меня тревожит то, что я понятия не имею, о чём говорил с помощником комиссара. Опять у меня такое ощущение, будто меня затягивает в водоворот, из которого мне не спастись. Я ещё что-то сказать, но Джерри меня опережает. И ещё одно, Росс. Да. Постарайся больше не падать. Полчаса спустя в занавешенную кабинку заходит врач. Ей лет 30 с небольшим, она худая и бледная. Склонившись ко мне, устало изучает рану у меня на шее, затем порезанные лице и руках, после чего поочерёдно светит маленьким фонариком мне в глаза. Далее следуют вопросы. «Пожалуй, эта женщина – самый усталый человек из всех, кого я когда-либо видел. У нее настолько измученный вид, что мне стыдно обременять ее своими бедами. Однако, несмотря на ее утомленность, я проникаюсь к ней теплом. По-моему, она мне сочувствует и хочет сделать так, чтобы мне стало лучше. Врач спрашивает у меня, что со мной произошло, несчастный случай или драка, и я отвечаю, что не знаю». Она прикасается к моей руке, сначала металлической чашкой, затем кружкой с чаем, и спрашивает, когда было горячо, а когда холодно. Спрашивает, какое сегодня число, как меня зовут, сколько мне лет. Последний вопрос заставляет меня задуматься. Я помню, что мне было 29 лет, но если на дворе 2010 год, мне должен быть 31 год. Эта мысль меня шокирует. Я останавливаюсь на тридцати одном и жду, но врач принимает этот ответ без комментариев. Она спрашивает, какие у меня первые воспоминания, а какие последние? «Я помню свою жену», — говорю я. И несколько минут назад я слышал ее голос на автоответчике. «Я помню свою мать, она уже умерла, я очень по ней скорблю, и отца, который еще жив». Помню имена от трех главных героев телесериала «Жители и стенды» и с полным основанием считаю, что они вымышленные. Помню имя принца Уэльского и полагаю, хотя и без веских оснований, что он реальный. Помню пирушку, которая, как мне казалось, была всего несколько часов назад, но выясняется, что это не так. Помню, как обнаружил, что стою в переулке под снегом. Аккуратно надевая мне на руку манжету тонометра, врач спрашивает у меня фамилия нашего премьер-министра, и президента Соединенных Штатов. Я выясняю, что президент по-прежнему тот же самый, которого я помню, а вот премьер-министр сменился. Врач задает мне новый вопрос о недавних событиях, и я, чувствуя себя глупо, ловлю себя на том, что не хочу ее подвести. Но шаг за шагом прихожу к заключению, что от правды никуда не деться. Я путешественник во времени. В 2008 году меня похитили инопланетяне, и один из них даже сейчас под видом бесконечно усталой врача государственной больницы проводит надо мной какие-то тесты. Я хочу сказать ей, как сожалею о том, что по моей милости на неё свалилась дополнительная работа. После осмотра врач говорит, что не видит никаких значительных физических повреждений и начинает заполнять новый бланк. Ну так что? Я сошёл с ума? Нет, вы не сумасшедший. Я дам вам направление к специалисту по проблемам памяти. Направление, а вы не можете сделать что-нибудь прямо сейчас? Врач даёт мне парацетамол от головной боли. Мы снимем томограмму вашего головного мозга на всякий случай. На какой всякий случай? Это новый неожиданный оборот. Скорее всего, это пустяки, говорит она. Просто на всякий случай. На тот случай, чтобы были основания для увольнения с государственной службы. На тот случай, если она что-нибудь пропустила. На тот случай, если у меня был инсульт. На тот случай, если у меня опухоль головного мозга. На тот случай, если меня разобьёт паралич или я умру. На случай кучи самых разных случаев, о которых мне даже не хочется думать, но теперь, похоже, придётся.